глава 13 Возвращение в свой мир. Мы оказались в лесу, и нам еще повезло, что на полянке. Полянка, правда, была крохотной, а вот коня я по-прежнему нигде не видел. «Разум, сюда!» — позвал я. В ответ не донеслось ни звука. «Не забывай, он сменил свою постась». «Не забывай, он сменил свою постась, и сейчас может выглядеть как угодно», — напомнила мне Алиена. Я потер шишку, вскочившую на лбу после столкновения с березой. «Давай его поищем. Все-таки думаю, что в дикого зверя он превратиться не мог», – предположил я. Мы стали обходить полянку. С противоположной стороны послышался жалобный стон. Мы с Алиеной кинулись туда. Перед нами предстала картина. На земле, вытянувшись в струнку, лежал огромный кот. То, что это был именно кот, а не кошка, было написано у него на морде. Кот стонал, причем почти человеческим голосом. Глаза были закрыты, а окрас практически такой же, как и у разума. «Разум?» – подходя ближе, спросил я. Услышав меня, кот на мгновение замер, а потом завопил с новой силой. Внешних повреждений на нем вроде не было. Мы присели на корточки перед котом. «Ух ты, красивый какой!» – восхитилась Алиена. Заслышав ее слова, кот приоткрыл один глаз оказавшийся ярко-зеленого цвета. Посмотрел сначала на нее, потом на меня и застонал еще более жалобно. «А вдруг это не разум? Может, это какой-нибудь бродячий кот?» Засомневался я. А Лиена, которая уже протянула руку, чтобы погладить животное, резко ее отдернула. «Может, ты и прав. Разум, увидев тебя, всегда радовался. А этот только стонет. Хотя вдруг ему плохо?» Последние слова девушки кот подтвердил жалобным мявым стоном, хотя выглядел совершенно здоровым, правда, с одного бока. Но к нашим словам он определенно прислушивался. Впрочем, в том, что это и есть разум, я не сомневался. Чувствовалось в нем что-то родное. «Ладно, пойдем мы его коника поищем. А если не найдем, будем пробираться ко мне домой. Может, разум с нами и не перешел, а остался в магическом мире?» И я пошел на хитрость, видя, что кот не прекращает симулировать. В том, что он симулирует, я уже не сомневался. Услышав мои слова, кот мяфкнул уже не жалобно, а обиженно. Вскочил и к полному нашему салиенной обалдению произнес. «Вот, значит, как! Да? Как скакать на бедном животном, так это нормально. А если я приболел, так меня уже и пожалеть нельзя?» Произнеся эту фразу, кот и сам обалдел. На несколько минут воцарилась тишина. Мы только молча переглядывались между собой. Первым нарушил тишину кот. «Это что же получается? Я разговаривать могу?» Медленно с расстановкой произнес он. «Да, я тебя прекрасно слышу и понимаю», удивленно проговорила Алиена. «Э, «Ты не мог бы нам объяснить, что у тебя болит? А то ты так жалобно стонал. И вообще, ты кот или кошка?» Спросил я. «Издеваешься? Кошка, скажешь тоже!» «Конечно, кот!» Он демонстративно отвернулся от меня и подошел к Элиене. Затем мяукнул, как бы прося чтобы Элиена его пожалела. Девушка присела и протянула руку, чтобы его погладить. Кот с удовольствием подставил ей свою голову и довольно заурчал. «Ладно, извини меня. Видя, что кот не обращает на мои слова никакого внимания, я продолжил. Разум, прости меня, пожалуйста. Но все-таки скажи, что у тебя болит? Ты пострадал, когда мы переходили в мой мир?» Кот медленно оглянулся, поднял глаза и произнес. «У меня болит все. Еще бы вы на мне скакали без отдыха. Вот теперь мои косточки и болят. Даже хвост болит. Ничего, пройдет. Это, наверное, потому что ты из коня превратился в кота». Успокоил его Алиена. «Не знаю, пройдет ли. Мне бы сейчас отлежаться». Кот задумчиво посмотрел на меня и, спохватившись, добавил. «После того, как вы меня покормите». «Кстати, а когда вы меня кормить собираетесь?» Характер у моего магического друга изменился. И явно не в лучшую сторону. Когда он был конем, он не позволял себе капризничать, а сейчас все время ныл. Первое потрясение от того, что кот оказался говорящим, прошло. И я стал прикидывать, что делать дальше. Покушать, конечно, и нам бы не помешало. Только боюсь, пока мы не доберемся до моего дома, нам придется поголодать. «Алекс, а как мы к тебе домой попадем?» Спросила Алиена. Честно говоря, я не представлял, где мы находимся. Но выбираться все же надо. Где-то впереди слышался шум автомобилей. Шоссе? Только сейчас я обратил внимание на нашу одежду. Она же из магического мира и никак не вписывается в окружающую действительность. Сбоку у меня висит меч, а еще с нами говорящий кот. Надо сориентироваться, где мы находимся. Когда встретим людей, будем говорить, что играли в ролевую игру. А сейчас возвращаемся домой. «Разум, при незнакомых людях разговаривать тебе нельзя». «Это почему мне нельзя разговаривать?» – оскорбился кот. «Думаю, Алекс не имел в виду ничего для тебя оскорбительного. Просто животные не разговаривают. Вот в нашем мире ты много говорящих котов видел?» – вмешалась девушка. Кот задумался. «Ладно», – нехотя согласился он. «Не буду при чужих разговаривать. Ты давай скорее нас к себе домой види, а то кушать хочется». «Слышите шум? Вот на него и пойдем. Там я пойму, в какую сторону нам надо и сколько добираться до дома». Я указал своим друзьям в ту сторону, откуда доносился рок от автострады. Мы было двинулись, но уже минут через пять нам пришлось остановиться. Так как разум лег на землю и со стоном сказал. «Друзья, у меня все болит, и дальше я идти не могу. Бросьте меня здесь. Пусть я достанусь диким зверям, а вы идите домой и иногда вспоминаете вашего несчастного друга». В его глазах блеснула одинокая слезинка. Пришлось взять разума на руки. Тот радостно заурчал и в скором времени уснул. Но вот весело он немало. Килограмм семь-восемь, наверное. Часа через полтора мы с Алиенной решили устроить привал. Шум был слышен уже отчетливо, но мы слишком сильно вымотались. Положив разум, я с удовольствием растянулся на травке. «Что, уже пришли? Где еда?» Вскочил и зазирался проснувшийся кот. «Нет, еще не пришли. И даже не знаем, когда придем. Мы просто отдохнуть остановились. А как ты себя чувствуешь?» Ответила девушка. Кот, поняв, что цели мы не достигли, сразу сник и со стоном лег рядом со мной. «Конечно, мне немного лучше. Но продолжать путь я сам вряд ли смогу. Алекс, ты ведь не бросишь меня?» Подталкивая мою руку головой, чтобы я его погладил, проговорил кот. Я не ответил, но стал почесывать его за ухом. Кот успокоился. Хотя я подозревал, что идти он мог бы и сам. Немного передохнув, мы продолжили пробираться по лесу. И в скором времени вышли на трассу. На машины, проносящиеся по шоссе, Алиена отреагировала спокойно. Я ей про них рассказывал. Она просто заинтересованно провожала их взглядом. Разум не отреагировал вообще. Он только приоткрыл один глаз, посмотрел на проезжающий мимо автомобиль и сладко зевнув, продолжил спать у меня на руках. К счастью, дорога оказалась знакомой. Как раз та самая дорога, по которой мы с родителями ездили в деревню. Вот только изучив местность и найдя дорожный столб с указателем километров, я понял, что находимся мы примерно посередине пути. И расстояние до города довольно большое. Идти пешком означало потратить много времени. А денег на автобус у меня не хватало. Ловить попутку по нашим временам – дело почти безнадежное. Я задумался. «Алекс, что-то ты не очень радостный. Что случилось?» Спросила Алиена. «До да города далеко. Я думаю, что придется мне вызывать отца, чтобы он нас отсюда забрал. Какие проблемы, вызывай. Только пусть он чего-нибудь покушать захватит». Влез в разговор проснувшийся кот. «Легко сказать, вызывай. Еще неизвестно, заработает сотовый или нет». Я его выключил, когда перешел в магический мир. Но как поведет себя аккумулятор сейчас, было неизвестно. Еще меня очень волновало, как вообще обстоят дела. Может, меня с собаками по всей стране ищут. Но, достав из пространственного кармана сотовый и включив его, я к своей радости увидел, что он разрядился только наполовину. Значит, на разговоры аккумулятора хватит. Потом я посмотрел на число, которое высвечивалось на дисплее. Получалось, я отсутствовал в своем мире 8 дней. Затем на телефон посыпались сообщения, что мне звонили. Я даже не стал смотреть эти смс -ки. Я представлял, что звонков было достаточно много. Несколько мгновений я думал, кому позвонить, и, решив немного разузнать обстановку, набрал Вовкин номер. Вовка ответил практически сразу. «Алло!» – услышал я голос друга. «Привет, как дела?» лёха ты где?» – буквально заорал он в трубку. «Я стою на дороге!» – сказал я чистую правду. «Давай ко мне, надо тебе многое рассказать. Да и тебе, кстати, тоже не мешает со мной поделиться». Довольно ехидно закончил он. «Ты не понял, я стою на дороге, по которой до города пешком добираться пару дней. Поэтому я тебя и спрашиваю, как дела. Ты мое письмо отнес?» Вовка, не обращая на мои слова никакого внимания, принялся читать мне нотацию. «Как нехорошо подставлять друга и пропадать на срок больше, нежели тот, о котором договаривались. Немного послушав, я его перебил. «Вовка, хорош. Потом разберемся. У меня сотовый может сдохнуть, давай по делу». Как мои родители отнеслись к письму? лёха с тебя рассказ со всеми подробностями. Письмо я передал твоему отцу, причем так получилось, что на день раньше срока. После прочтения он решил не поднимать шум еще несколько дней. Видимо, он тебе доверяет. Завтра срок, отпущенный твоим отцом, истекает, поэтому звони ему немедленно. «Спасибо, Вовка, ты настоящий друг!» «Значит, моя мама ничего не знает», – уточнил я. «Наверное, нет». Николай Семенович, хотел я ей сказать, что ты появлялся. Взял свои вещи и опять ушел в поход. Дня на три 4 Правда, сам понимаешь, гарантию я тебе дать не могу. Спасибо тебе. спасибом ты не отделаешься, не забывай. С тебя рассказ. Давай отцу звони. На этом мы с ним распрощались. И я, тяжело вздохнув, набрал номер отца. А Лиена с разумом следили за моими переговорами с интересом. Но с вопросами пока не лезли. Хотя по их глазам я видел, что друзьям не терпится узнать, что происходит. «Алексей!» – зазвучал в трубке голос отца. У меня почему-то перехватило горло, и сказать в ответ я ничего не смог. «Алексей, это ты? Почему молчишь?» – голос отца стал взволнованным. «Па, это я, привет!» – осторожно сказал я. «Слава бог живой! Ты где?» «Ты вообще о матери подумал?» «Алексей, ты что новодумывал?» «В том письме, который твой друг принес?» Хорошо, хоть мамы дома не было. Тебе предстоит многое объяснить. Отец радовался и беспокоился одновременно. Чувствовалось, что камень с души у него упал. Пап, мы тут с друзьями оказались посреди дороги. Той, по которой мы в деревню ездим. Ты не мог бы нас забрать? Я понимал, что если начать объяснять все обстоятельства моего отсутствия, времени уйдет очень много. Да и по телефону отец мне до конца все равно не поверит. Поэтому я оставил его вопросы без ответа. Как посередине дороги? «Как вы там оказались?» – удивился отец. «Я тебе потом все объясню. Денег на автобус у меня нет, а пешком, сам понимаешь, идти далековато». «Хорошо. Скоро меня, конечно, не жди. Смогу приехать минимум через пару часов. Как мне вас найти?» «Мы будем в лесу, напротив дорожного столба, на котором стоит отметка, что до города 87 километров», – объяснил я. «И покушать привезите попросил кот, который не выдержал, видя, что разговора про еду не намечается. «Хорошо, передай своему другу, что покушать я вам тоже чего-нибудь куплю», сказал отец и положил трубку. «Разум, мы же договаривались, что ты пока разговаривать с незнакомыми людьми не будешь». Вкратчего проговорил я. «А я с незнакомыми и не говорил. Тут кроме нас троих никого нет. К тому же без меня вы бы голодными остались», ответил кот и, спрыгнув с моих рук, направился к колеене. «Да, отбрил он тебя», рассмеялась девушка и принялась гладить кота. «Ладно, пошли на опушку. Ждать нам часа два точно придется». Махнул я рукой. Спорить с разумом было бесполезно. Да и видеть его отец все равно не мог. «Алекс, а почему никто на лошадях не проезжает?» Обратился ко мне кот. «В этом мире для передвижения давно пользуются техническими средствами. Вот этими, которые мимо проезжают. Лошадей же можно встретить лишь на скачках. Да еще в деревнях их немного осталось. Их используют в сельском хозяйстве». «Красота! Значит, лошадки стоят в стойлах и иногда в скачках участвуют?» «Вот это жизнь! Не то, что у меня было Все куда-то скакать приходилось». Кот блаженно прищурился, видимо, представляя себе, как хорошо бы ему здесь жилось. «Ага, ты только вспомни, как несколько дней простоял в стойле у Тиола и с какой радостью поскакал, когда это потребовалось. А здесь вообще придется все время стоять», – урезонила его Алиена. Разум помолчал, а потом принялся меня расспрашивать о моем мире. К нашему разговору внимательно прислушивалась и девушка, которая иногда уточняла непонятные ей моменты. Через какое-то время, устав от вопросов, я предложил им отдохнуть и пообещал, что они все увидят сами. Я видел, что они не могли поверить во многое из того, что я им рассказывал. Мы замолчали. Каждый задумался о своем, и неожиданно для самого себя я провалился в сон. Проснулся от того, что меня трясла за плечо Алиена, а кот суетился рядом и говорил. «Алиена, толкай его сильнее, а не то я сейчас на нем свои когти испытаю. Вдруг это его отец приехал еды привез. Что будет, если у нас не дождется и уедет, а?» Тут еще и телефон зазвонил. Я окончательно проснулся. «Алекс, какая-то машина остановилась напротив дорожного знака», — сказала Алиена, увидев, что я проснулся. «Это наверняка твой отец еды привез, а ты спишь» прокомментировал кот. На телефоне высветился номер отца, я дал отбой и пошел в сторону дороги. Следом за мной двинулись и мои друзья. Причем кот меня обогнал, видимо, сильно проголодался. На обочине стояла наша Нива, а рядом с ней ходил отец. Увидев нас, подходящих к нему, он поспешил навстречу, но вдруг остановился и стал пристально нас рассматривать. Я даже немного забеспокоился, но потом вспомнил, что в такой одежде мы выглядели довольно непривычно. Да еще у меня сбоку меч пристегнут». Алиена тем временем догнала разума и взяла его на руки, видимо, пытаясь предотвратить его разговорчики. «Привет, пап!» Я сделал вид, будто ничего не произошло. «Здравствуйте!» – поприветствовала моего отца Алиена, которая, как я успел заметить, зажала разуму рот. Он-то наверняка хотел уточнить, где еда. «Привет, лёша «Здравствуйте, девушка!» «Может, познакомишь меня со своей спутницей?» – спросил меня отец. «Да, конечно, пап. Это Алиена. Алиена – это мой папа. Его зовут Николай Семенович. А этого котика зовут Разум». Представил я их друг другу. «Очень приятно. Алексей, давай-ка отойдем. Мне надо с тобой поговорить». Кивнул мне в сторону отец. «Пап, может, ты нам сначала еды дашь? А то мы голодные очень». Предложил я, видя, что Разум начинает вырываться из рук Алиены. Ну, раз проголодались, то разговор можно отложить. Он вернулся к машине и взял из нее пакет, после чего продолжил. «Правда, я покупал все на скорую руку и не ожидал, что ты будешь не один. Я же тебе сказал, что с друзьями тут застрял. Пожал я плечами». «Да-да, точно. Просто я что-то перенервничал и не обратил на это внимания». В пакете оказался стандартный набор продуктов. Батон, несколько помидоров, пять яблок, копченая палка колбасы, и двухлитровой бутылкой газированной воды с одним пластиковым стаканчиком. Разложив эту нехитрую с на пакете, я быстро порезал колбасу, накромсал ломтиками белый хлеб, помидоры тоже порезал на дольки. Отец этому был явно удивлен, но я знал, что кот не оценит мой поступок, если я не дорежу колбасу до конца, и может по этому поводу выступить раньше времени. Еда исчезла со скоростью света. Причем главным ее уничтожителем, как и следовало ожидать, был разум. После того, как остались только яблоки и газированная вода, кот, хлебнув из стакана воды, фыркнул и, нарушая все мои планы, произнес. «Это что за ерунда? Вас что, молока не продают?» Надо было видеть лицо моего отца в этот момент. Таким удивленным я его еще никогда не видел. «Разум, Алекс же тебя просил!» Укоризненно сказала Алиена. «Что он просил? С незнакомыми не разговаривать». «А меня он своему отцу уже представил!» Невозмутимо ответил кот. На этот его довод возразить было нечего. И мне не оставалось ничего другого, как представить моих друзей еще раз. «Пап, полное имя и титул моей спутницы – княгиня Алиена Аргетова. Там, откуда мы пришли, ее зовут именно так. Этот неугомонный кот был там моим другом. Хотя я не умел выражать свои мысли вслух. Звали его так же, как и сейчас». Я пока не стал углубляться в происхождение кота. «Значит, письмо...» Отец не закончил фразу, и так все было понятно. «Да, я был в другом мире. Там мне пришлось задержаться на несколько дней. Иначе я бы пришел вовремя. Здесь мы оказались по случайному стечению обстоятельств. Я планировал вернуться домой дня через два-три, вдвоем с разумом. Но так сложились обстоятельства, что нам пришлось срочно оттуда уходить. Вот мы здесь втроем и оказались». «И эта одежда, что на вас сейчас, тоже из другого мира», – заключил отец. Он всегда быстро сопоставлял факты, да к тому же первое удивление прошло, и он рассмотрел нас внимательным взглядом. «Уважаемая княгиня, позвольте у вас узнать, когда вы планируете возвращаться назад?» и, ад, и очень уважительно обратился отец к Алиене. «Обращайтесь ко мне по-простому. Между князьями, которые дружат домами, не принято официальное обращение». Да еще когда они не на парадных мероприятиях. Девушка озорно сверкнула глазами в мою сторону, а кот захихикал. «Эээ, не понял?» – вопросительно посмотрел на меня отец. «Позвольте вам представить князя Алекса, вашего сына». Титул ему присвоил король за помощь в деле восстановления справедливости. Торжественно произнесла Алиена. «Он ему еще и земли подарил!» – встрял вездесущий разум. «Земли?» – только и смог выдавить из себя отец. У меня сложилось ощущение, что он, как боксер, получил тяжелейший удар и сейчас находился в нокдауне. Несколько минут он молчал и, видимо, поняв, что нужно будет серьезно во всем разбираться, предложил. «Давайте-ка поедем домой. Там и поговорим». Всю дорогу до дома он сидел задумчиво и тихо, а мне приходилось отвечать на бесконечные вопросы, которые сыпались со стороны алены и разума. Наконец мы подъехали к дому. Уже наступил вечер, и мама наверняка была дома. Отец заглушил двигатель и, улыбнувшись, обратился к нам. «Как я понимаю, вы перешли в наш мир не совсем так, как планировалось. В связи с этим у меня вопрос к Ильине. Как долго ты планируешь здесь пробыть? И каковы твои планы? Просто от этого зависит, как нам тебя представлять. Я точно не знаю». Ильина вопросительно посмотрела на меня. «Я же, в свою очередь, посмотрел на браслет» который был очень тяжел и давил на руку. Припомнив все, что связано с переходами из мира в мир, я ответил отцу, а заодно и всем остальным. Понимаешь, Алиена пробудет здесь как минимум месяц. Просто перевести ее в магический мир раньше я не смогу. И сколько на самом деле потребуется времени, чтобы зарядился браслет, я не знаю. Отец из моих слов наверняка мало что понял, а вот Алиена поняла все достаточно хорошо. Но расстроенной она не выглядела дело ясное что дело темное пошутил отец ладно сейчас идем домой и там вы все расскажете по порядку он задумчиво посмотрел на кота и обратился непосредственно к нему уважаемый разум пока алексей не объяснит своей матери кто ты на самом деле не пугай ее своими разговорами пожалуйста ладно я постараюсь важно ответил кот но доверия к тому что он сумеет промолчать у нас не было поэтому алелена взяла его на руки И ласково поглаживая по голове, пообещала: "Я буду держать его, пока Алекс все не объяснит". Кот обиженно засопел от того, что ему не доверяют, но протестовать не стал. Видать, и сам в себе был неуверен.